Но она убьет нашу дочь. Я знаю ее. она страстна и до безумия любит принца. И она заглушит эту безумную страсть из любви к нам, твердо проговорил Элиас. я вижу, что смягчить тебя невозможно", отвечала миссис Говард, Обыкновенно сперва противившаяся решением своего мужа. Но в конце концов вечно соглашающаяся с ним. Ты всегда заботился о нашем счастье, и на этот раз, вероятно, будешь тоже совершенно прав. Считаю своей обязанностью передать твою волю дочери, и не намекну ей ни слова на то, что просила тебя за нее. Вот это умно!» — воскликнул мистер Говард, обнимая супругу. Я счастлив, что имею такую спутницу жизни. Дай Бог, чтобы Софи походила на тебя и следовала по избранной тобой дороге, чтобы она любовью осчастливила своего будущего мужа, как осчастливила ты меня, дорогая моя жена. Миссис Говард, превосходная мать и супруга, отвечала на поцелуй и объятия своего мужа. Говард не передал жене и дочери, что Наполеон был должен ему и что он смотрит на него как на человека неподходящего для его Софи. Неужели сделать ее жертвой пустого громкого имени. Он не желал видеть в ней принцессу, желал видеть только счастливую женщину. И миссис Говард в этот же вечер согласилась с ним и пришла к его выводам, разделив все его мнения. Но Софи подслушала разговор своих родителей. Страшная злоба овладела ею, когда она узнала окончательное решение своего отца. Если вы все будете против меня, шептала она, сверкая глазами, то и тогда мое намерение будет непоколебимо. Мне остается выбор между вами и принцем, и я с радостным сердцем протягиваю ему руку. Я не в силах, не могу иначе, а там будь что будет. Пусть даже весь мир будет против, я не изменю своего решения. мистер Говард с супругой и не подозревали, какой хаос диких мыслей наполнял сердце их дочери. София намеревалась всем пожертвовать принцу Наполеону, и только потом, когда прошла ее безумная страсть, она раскаялась в этом намерении, но к несчастью было уже поздно. Она пострадала жестоко за свою горячую необузданную страсть. дорого заплатила за несколько минут блаженства и счастья, построенного на таком шатком фундаменте, как горе ее родителей. Безумная, она хотела выиграть, купить любовь честолюбивого принца. Она надеялась обладать им, лишь только вырвется из-под власти родителей. Но и она не избавилась от искупления, от железной руки справедливости. которая часто наказывает даже тех, кто с миром и навеки отходит на небо. Свидание. Наконец Олимпио после долгой борьбы между смертью и жизнью начал поправляться. Вначале он не мог понять ни того, что с ним случилось, ни даже где он находится. Когда же мистер Говард осторожно объяснил ему, где он его нашёл, Олимпио стал все яснее припоминать, что случилось с ним в тот ужасный вечер. Он сознавал, что нашел действительно хорошее попечение и прием в доме семейства Говард, и не знал, как благодарить их, но все таки скучал без своих друзей. Мистер Говард всеми силами старался развлечь своего гостя. Часто целыми часами, насколько позволяла его служба, просиживал он у постели выздоравливающего Олимпио. По желанию больного известили маркиза, что Олимпио, которого он считал умершим, жив и просит его к себе. Маркиз в сопровождении Валентина тотчас же навестил своего вновь обретенного друга. Встреча их была более чем трогательна. Друзья плакали от радости. Клод должен был избегать разговора о том, что случилось в этот промежуток времени. Однако Олимпио постепенно узнал о смерти Филиппо, еместе пребывании долорус. Валентина, молодец, воскликнул он, пожимая руку довольного слуги. Черт побери, значит, каждый из нас более или менее пострадал. Во всем виноват ложный герцог, заключил Валентина. Это был его слуга, который толкнулась толкнул темзу. — Мы ему за это отомстим. Я чувствую в моих мускулах и жилах прежнюю силу. Однако, как мог узнать этот плут Что графиня Евгения назначила мне свидание у моста Челси. С этим письмом все было очень странно, рассказывал маркиз. Весь ход дела мне неизвестен, но подозреваю, что и здесь замешан герцог. Насколько я знаю, Донне Евгения не писала эту записку. Каким же образом ты это узнал, Клод? Я был у графини, и она мне дала слово, что не писала этой записки. Я почти уверен, что и она получила подобное письмо и подумала, что это от тебя. Везде подлость и измена!" воскликнул гневный Олимпио. "Достойный мистер Говард, спас меня от смерти, чтобы я мог отомстить этому коварному слуге нашего врага герцога